Сразу же стало ясно, об одном можно не беспокоиться. Места хватит. Тут разместилась бы доброе дюжина зайцев. Похоже, каркас почти закончен, сказал Ян. А когда вы будете обтягивать его шкуры, кита уже, наверное, изловили, раз вам известны размеры скелета. Саливина это замечание явно позабавило Мы вовсе не собирались ловить кита.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 Хотя, скорее всего, в тьме океанской пучины противники могут и не видеть друг друга. Композицию эту, длиной больше 30 метров, окружает клетка из легких алюминиевых ферм, оплетенная канатами. Остается лишь подхватить ее подъемным краном. Все готово, все к услугам сверхправителей. Салливан надеялся, что они не замешкаются, ожидание становилось томительным.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 и твердил себе, что бояться нечего. Даже при самом тщательном осмотре кит свой секрет не выдаст. Но вдруг Королен все-таки что-то заподозрил, и теперь играет с ними, как кошка с мышкой. И Сальвина одолевала тоже подозрение, потому что Королен как раз заглянул в разинутую пасть. — В вашей Библии, — сказал он, —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 Еще минуту он смотрел на громадную челюсть, потом пошел дальше и начал разглядывать спрута. Салливан невольно вздохнул с облегчением. Оставалось надеяться, что Король не услышал. Зная я, какое это будет испытание, сказал профессор Салливан, я вышвырнул бы вас за дверь, как только вы попробовали заразить меня своим помешательством. Прошу извинить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 но если он и вернется, их разделит неодолимая преграда — время, ибо это будет через восемьдесят лет. Как только Ян закрыл внутреннюю дверь воздушного шлюза, в маленьком металлическом цилиндре вспыхнул свет. Не мешкой ни секунды, чтобы не напали сомнения, Ян тотчас принялся за обычную продуманную заранее проверку.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 Они предупредят его, когда путешествие подойдет к концу. Он знал, что в этой келье он ничего не ощутит. Какими чудовищными силами недвижим корабль сверхправителей, они наверняка безукоризненно уравновешиваются. Салливан это проверил, указав, что изготовленный им экспонат рухнет, если сила тяжести превысит 2-3G. И заказчики заверили его, что на этот счет опасаться нечего.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 Приглушенный толщиной мощных стен раздался протестующий вопль земной атмосферы, когда корабль прорывался сквозь нее, возвращаясь в родную стихию. И не почувствовал межзвездного полета.